Интерлюдия шестая. Аспирантка. Стоящая около каменного выступа, на котором мы разместили микрокухню, Диана обернулась, смотрел в мою сторону. «Кофе еще будешь?» Я в ответ отрицательно качнула головой, ненадолго оторвавшись от упаковки в рюкзак разложенных передо мной вещей. За последние несколько дней мы привыкли к комфортной жизни. Отчасти будет даже обидно покидать этот охотничий домик. Но уже несколько раз слышалось поблизости – стрельба. Дважды недалеко от дома проходили группы людей. На нас, правда, не наткнулись, да и больше были похожи на военных, а не бандитов. Один раз даже тащили двух раненых. Но спокойствия это не прибавляло. Кто бы тут ни бродил, если они обнаружат нас – то результат будет одинаково неприятным. Так и родилась идея добраться до Волги, после чего попробовать отыскать что-то, на чем можно спуститься вниз по реке. В Костроме у Дианы были друзья, заядлые выживальщики, по ее словам, которые вечно готовились к концу света в той или иной интерпретации. Судя по ее рассказам, в половине случаев, уходя на свои тренировки в лес или отправляясь готовить убежище, они просто бухали, Довольны тем, что свалили от своей семьи Но и реально подготовкой тоже занимались Она несколько раз ходила с ними Пока в компании еще были девушки Так что знала несколько мест, куда они могли отправиться Если она права и они выжили То это звучит как неплохой вариант Были менее подготовлены убежище с запасом продуктов и воды Оружие, которому и солидный боекомплект И ключевой момент – компания надежных людей С этим в окружающем мире нынче самые большие проблемы. Если бы не случайность, выведшая нас на эту троицу незадачливых охотников, то вряд ли мы были бы сейчас живы. Тогда, пристрелив двоих и ранив третьего, я решил, что стоит дать шанс. Не ему, а счастливому случаю, который подкидывал нам в дополнение к добыче еще и жилье. Пока пленник валялся на земле, я выпотрошил первый попавшийся рюкзак. Диана получила порцию таблеток и вдоволь воды. Потом мы обе перекусили. Правда, перед этим пришлось повозиться с оставшимся в живых охотником, замотать его рану, после чего связать руки. В путь двинулись, когда он пришел в себя, а я закончила с поверхностным осмотром оставшихся рюкзаков и разобралась с оружием: два гладкоствольных полуавтоматических ружья и карабин вдоволь патронов. Вот в рюкзаках было не так много добычи. Двухдневный запас еды, какое-то количество лекарств и мелочи, необходимые для кратковременного похода по лесу. Два километра до охотничьего домика мы шли почти три часа. Диане каждые пятьдесят метров требовался отдых. Раненый мужик только и знал, что ныть жалуясь на жизнь, и рюкзак, висящий за его здоровым плечом. Через час я порой было готова уже плюнуть на потенциальное укрытие и пристрелить его прямо здесь и сейчас – На призывы заткнуться он не реагировал, равно как и на приказы, перемешанные с угрозами его немедленной ликвидацией. Достал да, настолько, что когда мы добрались до места, я даже не стала слушать его рассказ о том, что там внутри. Отвела на 20 метров в сторону, приказала лечь на землю и перерезала горло. Возвращалась с чувством полного удовлетворения. Собственно, здесь последние дни мы и отсиживались. Диана глотала убойные дозы препаратов, которые я подобрала, ориентируясь на свои познания в медицине. Противовоспалительные, антибактериальные, плюс комплексные витамины. Я обследовала территорию, изучала оружие и обживалась. Внутри дома был камин, но разжигать его мы опасались. Дэм был бы виден издалека и мог привлечь внимание. Пришлось соорудить микрокухню из крохотных тренок для сухого спирта. К счастью, тут были достаточные его запасы. Выдвигаться планировали завтра ранним утром, чтобы после того, как доберемся до Волги, у нас хватило времени на поиски водного транспорта. Что делать в случае, если он не найдется, толком не думали. Будем действовать, отталкиваясь от обстоятельств. Сейчас так надежнее, чем строить какие-то планы заранее».